попомни эй лодку и когда прохор встал на твердый берег с баржи груздева загрохотали выстрелы до свидания счастливо надсаживался прохор и сам стал палить из револьвера в воздух на барже продолжали бухать Прощальные гулы катились по реке. Прохор быстро пришел в село. У догоревших костров валялись пьяные, обобранные купцами инородцы. Собаки жрали из котлов хозяйский остывший корм. Какая-то тунгуска, почти голая, в разодранной сверху донизу одежде, Обхватив руками сроду нечесанную голову, вылов голос. А в стороне у камня, раскинув ноги и крепко зажав в руке бутылку водки, валялся вверх бородой раб Божий Павел и храпел. На его груди спал жирнущий поповский кот, уткнув морду в недовязанный чулок. Прохор постоял над пьяным прорицателем посмеялся но в юном сердце шевельнулся страх а ну как он колдун прохор сделался серьезен щелкнул в лоб кота и положил на храпевшую грудь слепого гривенник. на раб божий павел прими Я простоквашу Танечка люблю. «Принеси нам с Ибрагимом кринку», — сказал поутру Прохор хозяйской востроглазой дочери. «Чесас, часас!» — прощебетала девушка, провела под носом указательным пальцем и медлила уходить. Загляделась на Прохора. на газде с другой там!» — марш, крикнул Ибрагим в шутку, но девица опрометью в дверь. «Страусием!» — Ничего. Ну, вставай, Прошка, пора. Сухаль дорогу делать будем, шить-ка будем. Через неделю плыть — вода уйдет. Прохору лень подыматься. Укрытый буркой он лежал на чистом, крашенном полу и рассматривал комнату зажиточного мужика-таежника. Дверь, расписанная немудрой кистью прохожего бродяги,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 — сказал Ибрагим. — Чего мне тебя пляшастого пугаться-то, — огрызнулась Таня. Я с тятенькой на видмедия хаживала. Потом улыбчиво сказала — Вставай, молодец, чего дрыхнешь? — А на Гуленку к нам придешь? — Приду. Прохор сбросил с себя бурку, стал одеваться. Девушка услужливо подавала ему шаровары, Сапоги, полотняную блузу, и все дивилась на его белье. Богач какой ты, а? Ишь ты, буковки? А кто ушивал-то? Подикраля? И чего она, Дуреха, на подстанниках вышила, а рубаху не расшила? Поди она богачка, поди один сахар ест до да пряники, а часто с ней целуешься?